Глава одиннадцатая, часть вторая. Она вновь посмотрела мне в глаза, видимо, надеясь там найти поддержку. Только что-то у меня этой поддержки не находилось. Я вообще последнее время перестала человека любим страдать. Как только поняла, что хочу жить. И не просто жить, а еще и наслаждаться этой жизнью. И сейчас, наоборот, хотелось ей все ее блондинистые волосы повыдергивать, и ресницы эти густющие тоже, как и губенки накачанные, и сиськи. Интересно, тоже накачанные, не? И это ей всё Антоша сделал. Исключительно из родственных чувств. И сама где-то успела. Вот же дрянь! Сидит и строит тут себя жертву несчастную. Эта бабушка вообще в её личных фантазиях существует, и... или она реально имеется? Сама жена на элитную экскурсницу похожа. Не знаю почему, но она не вызывала у меня жалости. Скорее, наоборот, глухую злость. И дело не в ревности, а совсем в другом. Женщина, которая знает, что мужчина женат, и лезет к нему в штаны, для меня конченая. Я таких никогда не понимала, и понимать не собираюсь. Какой бы несчастной она ни не выглядела, для меня чужой всегда было табу. Я могла бы еще дать ей скидку, если бы она не знала о том, что он женат. Но она знала! Она знала! А значит, она... Сука! Наверное, она что-то поняла по моему взгляду, судорожно вздохнула и, кажется, опять собралась плакать, отопырив свои пухлые губки и грудь с большим декольте, видимо, пытаясь таким образом воздействовать на мужчин, но Андрей Викторович ее прервал, мягко напомнив. «Ольга Валерьевна, вы говорили про электронную почту. Вам что-то туда приходило, и вы что-то отправляли?» «Да-да, конечно!» — заикаясь, быстро закивала она. «У меня дома в ноутбуке». «Тогда давайте с вами съездим к вам домой и всё проверим». Андрей Викторович начал вставать и, сделав шаг ближе к блондинке, протянул руку. Улыбнувшись, она изящно встала. Я же вставать не спешила, потому что боялась, что могу сорваться. Почему-то эта нехорошая женщина вызывала мне очень много раздражения. Интересно, с чего бы это... «Отзвонюсь, как будет информация», — сказал нам Андрей Викторович и повёл блондинку за собой. «Мои мужчины остались сидеть на стульях, и когда комната опустела, и мы остались втроём, я шумом выдохнула, чувствуя, как болят мои руки. А когда рожала кулаки, то поняла, что воткнула ногти в ладони. чего остались тёмные лунки и боль?» «Ты ревнуешь?» — вдруг спросил Олег, очень мрачным, почти обвиняющим тоном. «Что?» Я в лёгком шоке уставилась на него, и, поняв, что он, кажется, злится, тут же замотала головой. «Нет, конечно, я просто злюсь. это шалава сиська меня тут трясёт, строит из себя жертву несчастную. А, себя такой дурой чувствую я...» «Господи...» Я прикрыла лицо руками начала ломаной и отрывисто объяснять кипящие во мне эмоции. «Мне стало невыносимо стыдно и горько от осознания того, что Антон творил. Ты даже представить не можешь, насколько сильная злость меня захватила. И это ведь многие видели в компании. Смеялись, наверное, за моей спиной. Она ещё так демонстративно выбежала, обратив на себя внимание. Мне хотелось эту тварь просто придушить». Я понимаю, что она не главная виновница а он но всё же он уже сдох, она тут. Чёрт, я еле сдержалась, чтобы не встать и не начать её прямо тут, собственными руками. Ах! Посвистела уже на выдохе, не закончив и чувствуя при этом, что хочу заорать, но эмоции настолько сильно душат, что даже это сделать не могу. Илья резко поднялся, подошёл ближе и обнял меня крепко-крепко, сгробастав в охапку, что даже со стула поднял. И мне сразу же начало становиться легче. «Не надо, дюймовочка, не нервничай так». «Если хочешь, могу отдать приказ, и Андрея её вывезет куда-нибудь в лес, и никто никогда её не найдёт». Тихо прошептал он мне в ухо. «Так и хотелось ответить «да», пусть вывезет». Но я не могла. Она всё же человек, а этим я не занимаюсь. Поэтому просто отрицательно мотнула головой и на всякий случай ответила голосом. «Нет, она, возможно, будет нужна, как свидетель, пусть живёт. Но её бы лучше куда-нибудь временно припрятать. Мало ли, вдруг она что-то знает, а пожарский её прибьёт». «Как скажешь, малыш». Ответил мне Илья и, нежно поцеловав куда-то в волосы, отпустил. Я посмотрела на Олега, который уже встал со своего места и отошёл к окну. «Олег?» — позвала я Брюнета, переживая, что он обиделся, но, когда он повернулся, тут же выдохнул от облегчения, потому что мужчина был явно занят тем, что с кем-то переписывался и посмотрел на меня вопросительно. «Можно я тебя обниму?» — спросила я, немного стесняясь, потому что не знала, любит ли он такое. «Зачем ты спрашиваешь?» — он даже поднял брови от удивления. «Конечно, обнимай». «Ну, мало ли, вдруг ты не любишь всех этих телячьих нежностей», пожалая плечами вспомнив, что Антон терпеть не мог, когда в начале от наших отношений хотел его постоянно обнимать. Но он каждый раз сморщился и говорил, что совершенно не тактильный человек. «Дюймовочка, не нужно спрашивать, когда хочешь, тогда и обнимай». И сам распахнул свои объятия. А я не стала теряться и, подойдя ближе, прижалась к его груди и пояснила. «Просто есть такие люди, не тактильные Я подумала, мало ли, вдруг тебе не понравится, что я навязываюсь и всё такое».